Медведь и цветок абрикоса. Когда мама влюбилась в папу, а папа влюбился в маму, ручьи из горы Чересан бурным потоком стекали в долину. Мама тогда работала в экологической организации, которая летом устраивала специальный лагерь для любителей диких животных. В то лето в окрестностях горы Чересан прошел сильный ливень, и участники лагеря пострадали от стихийного бедствия. Пришлось вызывать спасательную бригаду. Мама была руководителем группы и смело вела всех за собой, пока каждый гость не оказался в безопасности в объятиях своей семьи. Папа, возглавлявший спасательную бригаду, тоже усердно работал, обеспечивая безопасность пострадавших и своих товарищей. Папа и мама заметили друг друга, и так началась их история. Поэтому они всегда говорили, что их судьбы связал друг с другом ливень в сезон летних дождей. Шел сильный дождь. Несколько тайфунов уже прошло, а надвигалось и того больше. Каждое утро школьная юбка Он-Джо вымокала насквозь и противно липла к ногам. В сезон летних дождей мама обычно становилась грустной, меньше говорила и переставала смеяться. Но в этом году все было иначе. Эти изменения он Джо замечала еще с начала лета. Сегодня он Джо сдавала очередной тест и поэтому вернулась домой пораньше. За окном все еще хлестал сильный ливень. Около полудня дождь ненадолго прекратился, но потом снова полил как из ведра. По телевизору показывали срочный репортаж о пострадавших от бедствия. Пожарные стояли по колено в грязи, вздымающиеся волнами из-за дождя, и спасали людей. Он Джо вышла из душа, вытирая волосы полотенцем, и бросила безучастный взгляд на экран. И в этот момент она поняла, что значила эта безучастность. Долгое время у нее ссадняло в сердце, будто по нему проводили острым лезвием от одного лишь взгляда на оранжевую форму. Мама щелкнула пультом, смотря в окно. Телевизор выключился. Мама... «Тоже стала безучастной? Или все еще старается изо всех сил, чтобы выглядеть такой?» Он Джо спросила маму. «Как дела на работе?» «Да, как обычно. Субсидии от правительства сильно сократились. Не можем даже нормально выплачивать зарплату. Но в последнее время мне дают много лекций, поэтому все в порядке. Так что не смей расслабляться, Он Джо. Первое полугодие уже пролетело». «Сосредоточься на учебе, поняла?» «Ага. Что за ответ? Ты же не вытворяешь опять чего-нибудь? Сейчас время учебы, никаких подработок. Ты ничего от меня не скрываешь случаем?» «Я? Скрываю? Даже не думала. Мне кажется, если кто-то что-то и скрывает, так это ты, мам». он джо решила, что время пришло. Она упрямо поджала губы и выпалила. «Ты ведёшь себя подозрительно, мам. Ты же знаешь, что у меня черный пояс по интуиции. Вся в тебя». «Я расскажу тебе позже. Сейчас не время». «Он Джо, милая, и для тебя, и для меня пока еще, ответила мама, водя пальцем по столу. «Ого, а я ведь просто так сказала». «Мам, все твои дела так или иначе влияют и на меня тоже. Я имею право знать». «Ты же тоже всегда хочешь знать, что происходит у меня». «Верно. Но ведь ты тоже не рассказываешь мне все. Есть вещи, о которых не хочется говорить, а есть то, что хочется отложить на потом, потому что сейчас еще рано для этого. У меня сейчас именно такой случай». «Но мне же жутко любопытно, когда ты так говоришь. Может, я попробую угадать?» Он Джо заметила, что мамины щеки покраснели, а в глазах на долю секунды что-то промелькнуло. «У тебя кто-то появился?» Мама резко перестала водить пальцем по столу. «Черт, это правда!» Он Джо нервно сглотнула. Она готовилась к тому, что когда-нибудь ей придется задать маме этот вопрос, но момент настал слишком быстро. Он Джо хотела выглядеть круто и безразлично, но ничего не получалось. Когда простая догадка вдруг оказалась достоверным фактом, все тело пронзило дрожь от необъяснимого волнения. Он Джо подумала о папе. Казалось, его вдруг взяли и резко задвинули в дальний угол. Мама, сцепив пальцы рук, смотрела, как за окном беспощадно льет дождь. Он, Джо, ты сможешь меня понять? Он, Джо, сидела с полотенцем на голове и тупо смотрела на маму, не зная, что сказать. Мама продолжила говорить, все еще не отводя взгляда от окна. Хотя, как ты сможешь меня понять, если я сама себя не понимаю? Что ты не понимаешь? Что сердце человека может принять кого-то считанные секунды? «Ого!» Сердце Он Джо камнем упало вниз. Тело пробило сильная дрожь, как будто бы налетел ураган и унес маму с лодки, на которой они плыли вместе, оставив Он Джо в полном одиночестве. Она знала, что этот день придет, но принять все так спокойно, как хотелось, не могла. Пытаясь скрыть одолевающие ее эмоции, Он Джо снова начала вытирать волосы полотенцем. Мама продолжала говорить, глядя на дождь за окном. Словно ей было все равно, слушает дочь или нет. Рука он джо с полотенцем замерла. В тот день я проводила лекцию для учителей биологии из разных школ. Закончив занятие, я шла к машине, припаркованной в проулке за средней школой Ханбель. Рядом со школой был маленький парк, в котором толпились ребята. Фонари в парке уже давно сломались, но их до сих пор не отремонтировали. Сначала я подумала, что местные дети просто играют. Но вдруг один мальчик упал на землю. Я крикнула, «Ты не поранился?» Говорят, если видишь толпу школьников, лучше обойти ее стороной. Но я не могла просто пройти мимо. Было страшно, но я сжала кулаки и направилась прямо к ним. Самый крупный из мальчишек Покосился на меня и грубо сказал, «Шли бы вы, тетя, мимо! Не лезьте не в свое дело!» На мгновение я заколебалась даже подумала, что, может, действительно стоит послушаться и уйти. Но в этот момент откуда-то появился мужчина и двинулся прямо в толпу. Я тогда запереживала, что сейчас начнется драка. Все происходило прямо как в настоящем фильме. Мальчишки настороженно смотрели на приближающегося мужчину. «Эй, это же наш бывший учитель!» — крикнул кто-то из парней, и все бросились в рассыпную. Мальчик, который лежал на земле, еле-еле встал и тоже попытался убежать вслед за остальными. Но главное было не это. Мне стало так смешно, что я сама чуть не грохнулась на землю от хохота. Мужчина кричал что-то вслед убегающим мальчишкам, но я не разобрала ни слова. Но знаешь, что он крикнул в конце? Эй вы, за засранцы! Он Джо, ты же знаешь, если уж я начну смеяться, то не могу остановиться. Даже если пытаюсь закрыть рот, все равно смех прорывается наружу. В общем, оказалось, что это был один из учителей, которые слушали мою лекцию. Он подождал, пока я не отсмеюсь до конца и сказал а я так и знал что вы любите посмеяться хо хо хо мама закончила свой рассказ но на ее лице до сих пор сияла та самая улыбка однако он джо было ни капельки не смешно наоборот она подумала что маме пора бы перестать смеяться над чем попала морщинка на мамином лбу которая появлялась когда она смеялась исчезла и мама спросила тебе не смешно Он-Джо стремительно убежала в комнату и захлопнула за собой дверь. Она понимала, что мама не может всегда жить памятью о папе. «Ну и что с того? Ее сердце теперь принадлежит другому мужчине только потому, что он обозвал каких-то мальчишек засранцами?» — бормотала Он-Джо, стоя перед зеркалом. Он-Джо нервно водила феном над головой и продолжала ворчать. «За-за-за-засранцы! Ну и что с того?» И вдруг ее пронзила внезапная догадка. «Медведь! Учитель биологии! Заикается, когда волнуется, странно смеется. Хо-хо-хо!» Мама постучала в дверь. Он Джо не ответила. Ей нужно было время, чтобы подумать. Он Джо казалось, что если мама в считанные секунды отдала свое сердце чужому человеку, то для нее там места не осталось. Да, она утрирует, но Он-Джо не могла с собой ничего поделать. Ей хотелось хотя бы показать свое недовольство. Это было не из-за отца. Да, Он-Джо было немного стыдно перед ним, но на самом деле ее расстроил тот факт, что мама больше не принадлежит целиком и полностью только ей одной. «Он-Джо, милая, открой дверь. Вот видишь, я же говорила, что ты еще не готова меня понять». «Ты же сама заставила меня рассказать все. Как ты можешь теперь просто закрыться в комнате?» Он Джо судорожно прибавила мощность на фене. Мамины слова скрылись за издаваемым им шумом. Не так Он Джо себе это представляла. Разумом она понимала, что должна поздравить маму, но эмоции захлестывали ее и уводили куда-то совершенно не туда. Он Джо упала на кровать. В таком виде она не может показаться маме. Он-Джо был недостаток, она не умела делать покерфейс. Если мама увидит ее сейчас, то разочаруется в дочери, может, даже порвет с тем мужчиной. Этого Он-Джо не хотела. Она, как никто другой, желала маме счастья и понимала, что день, когда мама встретит нового мужчину, когда-нибудь наступит. Просто все как-то слишком быстро от этого сердца вывернулось наизнанку, и она пока не могла с этим справиться. он джо выключила свет в комнате. Мама больше не стучала. Капли дождя громко молотели по водопроводной трубе за окном. «Почему именно сегодня? В такой дождь! А если он без следа смоет следы папы из маминого сердца?» Он Джо вспомнила прощальное письмо, которое папа оставил маме. «Дорогая, прости, что не смог сдержать данное тебе обещание. Я хотел прогуливаться с тобой под руку, ходить в горы, путешествовать вместе, защищать тебя и состариться рядом с тобой. Я был счастлив, потому что встретил тебя, и я надеюсь, что встречу тебя и в следующей жизни». Я любил тебя бесконечно. Любил больше всех в этом мире. Спасибо тебе. Спасибо, что стала моей женой и мамой Он Джо. Счастье, которое ты подарила мне, лучшая награда в мире. Я надеюсь, что ты не будешь грустить слишком долго. Если я встречу тебя в следующей жизни, я уверен, что у тебя уже будет человек, предназначенной тебе судьбой из прошлой. Время, которое мы провели вместе, навсегда останется в нашей памяти. Так что не грусти слишком сильно и будь смелый. Ты ведь мама, он Джо. Я люблю тебя. Прости. А вдруг это тот самый человек, предназначенный маме судьбой, как и говорил папа? Что делать, если это действительно он? Он Джо была в замешательстве. Папа тоже не хотел, чтобы мама грустила слишком долго. У он Джо в ушах зазвучали потоки ручьев, текущих у подножия горы Чересан, где мама встретила папу. Сердце саднило. Сколько же прошло времени? Стук капель по водопроводной трубе понемногу стих. Дождь закончился. В комнату вошла мама и, погладив Он Джо по не до конца высохшим волосам, спросила. «Ты спишь? Если нет, выслушай меня, пожалуйста». Он Джо не спалось. Мысли в голове путались, и она не понимала, что делать. «Он Джо, когда я думаю о жизни с твоим папой, я жалею только об одном, что не проводила с ним больше времени». Мама тяжело вздохнула. Он Джо почувствовала, что сейчас ей приходится очень тяжело. Папа работал в пожарной части по две смены в неделю, а я была занята, сражаясь со всем миром. Мы с папой понимали и уважали друг друга, поэтому это не было для нас проблемой. Но он покинул нас слишком быстро. Он Джо промолчала, тяжело вздохнув. Ей стало слишком жарко под одеялом. Мама продолжала. «Я всегда думала, что время еще есть, что стоит только захотеть, и времени будет предостаточно. Но оно вдруг исчезло без предупреждения. И я поняла, что постоянно была слишком занята, тратила время на ненужные вещи и часто говорила, что у меня нет времени. Но больше я не собираюсь так тратить свое время». Я хочу проводить его с людьми, которые мне дороги. Думаю, это принесет мне счастье». Мамино счастье было самым важным для Он-Джо. «То, что со мной рядом теперь есть другой человек, не значит, что наше время с папой куда-то исчезнет. Моя любовь к нему останется неизменной. Просто мои чувства к другому мужчине окрасят мир немного в другой цвет». И я не думаю, что это плохо. Я не хочу отрицать или избегать того, что я сейчас чувствую. Признаюсь тебе честно. Но вот еще что. Самый важный человек на свете для меня ⁇ это ты, он Джо. И если тебе от этого будет плохо или больно, то, конечно, я расстанусь с ним. Как вы, молодежь, любите говорить быстро и без сожалений. Почему? — Потому что для меня дороже всех ты, доченька. Он Джо тихо лежала, натянув одеяло до самой головы, и почти не дышала. К концу маминой речи к горлу подступил комок, и потекли слезы. Она не могла громко шмыгнуть носом и просто вытерла его уголком одеяла. Голова заболела от нехватки воздуха. Он Джо захотелось срочно откинуть одеяло и вдохнуть свежего воздуха. По водопроводной трубе застучали капли. Снова пошел дождь. Собрание ПЛП, на которые ходил медведь, действительно оказались сектой для поиска любви. Мамин номер в его телефоне был сохранен как «Цветок абрикоса». «Цветок абрикоса?» «Если честно, это как-то слишком. Мама больше похожа на воина, чем на цветок» потому что она никогда не склоняется и стоит на своем, как бы сильно ее не сбивала с ног, и всегда смело сражается за то, что для нее важно. Он Джо перестала чувствовать себя странно из-за того, что маминым ухажором оказался медведь, и даже немного этому порадовалась. А волосы медведя уже не казались лохматыми и растрепанными, как капна сена. Он Джо вдруг резко заскучала по Нанджу. Теперь рядом с ней осталась только любимая подруга.